Глава восемнадцатая. Айви. От слов Ариадны у меня волосы на затылке встали дыбом. Мы со Скарлетт бросились вниз по ступенькам школьного крыльца, и каждый шаг болью отдавался у меня в висках. Чего только не передумала я за эти показавшиеся мне вечностью секунды. Какие только картины не нарисовала в своем воображении. «Не отставайте», — сказала Скарлетт. Одной рукой она схватила меня, другое — Риадную, и принялась делать то, что умела, пожалуй, лучше всего в жизни — протискиваться сквозь толпу. Мы продвинулись уже довольно далеко вперед, но тут у нас на пути возникло непреодолимое препятствие в лице мисс Боулер. «Назад!» — ревела она своим паровозным голосом. «Всем отойти назад!» Меня мисс Боулер своим криком едва не повалила с ног, но Скарлетт, Ловко увела нас немного в сторону. И внезапно мы смогли отчетливо, практически без помех, увидеть, что происходит. А происходило вот что. У подножия крыльца лежала Мюриэл. Глаза у нее были закрыты, волосы свалялись, одежда превратилась в лохмотье, словно ее драли когтями. Но не это было самым худшим из всего. На голове Мюриэл виднелась рана неровная, ярко-красная от крови. У меня перехватило дыхание. Я прижала руку к груди и никак, никак, никак не могла сделать вдох. Она умерла? услышала я голос Пенни, донёсшийся откуда-то слева от нас. Отойдите назад, я сказала. Вновь проревела мисс Боулер и замахала руками, отгоняя всех прочь. Да эти девочки воздуха. Я находилась в таком шоке, что в первый момент подумала, что мисс Боулер говорит обо мне. Но затем ресницы Мюрриел дрогнули, она застонала и перекатилась на бок. Мы все облегченно выдохнули. Ариадна привалилась к моему плечу. «Мисс Винчестер», — пророкотала мисс Боулер, обращаясь к Пенни. «Будьте любезны, не толкайтесь здесь без толку а сбегайте лучше и приведите медсестру». Пенни сморщила свой веснущатый носик, но возражать не стала, поспешила вверх по ступеням крыльца. Тем временем рядом с лежащей Мюриэл опустилась на колени миссис Найт. «С вами все в порядке, мисс Уизерспун?» — спросила она. «Классный вопрос, на редкость уместный», — вполголоса заметила Скарлетт, и я толкнула ее локтем в бок «Тоже мне нашла время для шуток». Мюрриел медленно моргнула, а потом села, очень странно двигаясь при этом, рывками, словно марионетка, которую дергает за веревочки, невидимый кукловод. Глаза Мюрриел были открыты, но смотрели бессмысленно и неподвижно. «Мисс Уизерспун?» Тихим, лишенным выражения голосом переспросила она. «Это же твое имя, девочка!» — сказала мисс Боулер, тыча Мюрриел в плечо. «Я... не... где я?» — непонимающе спросила Мюриэл. В толпе заахали, зашептались. «О, нет, вот гадство!» — выдохнула себе поднос стоявшая рядом со мной Ариадна. «Неужели Мюриэл лишилась памяти?» «Мы в Руквудской школе, моя дорогая», — терпеливо пояснила миссис Найт, поправляя на носу свои очки. «Ты помнишь, что с тобой случилось? Ты ранена?» Глаза Мюриэл все еще оставались пустыми. Она никак не могла сфокусировать взгляд. «Ранена?» Мюриэл прикоснулась рукой к своему виску, а когда вновь опустила ее вниз, на ладони темнела кровь. «О, боже!» Тут Мюриэл закатила глаза, пошатнулась, и наверняка снова упала бы на землю, если бы не мисс Боулер, успевшая подхватить ее. но «Ну, все!» крикнула мисс Боулер. «Я сама отнесу ее к Глэдис». Коренастая учительница физкультуры подхватила ученицу и потащила ее к школьной медсестре. Несмотря на трагические обстоятельства, это зрелище стоило того, чтобы на него полюбоваться. «С дороги! Ну что вы здесь столпились?» покрикивала мисс Боулер, пробираясь сквозь толпу зевак. «Вам всем делать больше нечего, что ли?» «Я должна пойти с ней». Воскликнула Ариадна, и прежде чем мы успели ее остановить, бросилась вверх по школьному крыльцу. Толпа, собравшаяся у крыльца, начала рассасываться. Смотреть больше было не на что, и все потянулись на завтрак. По столовой в любой день ходит немало самых разных слухов и сплетен, но сегодня их было как никогда много. А посреди этого разворошенного улья, словно пчелиная матка, сидела Эбони. ну «Теперь ты счастлива?» — спросила ее скарлет когда мы проходили мимо. Подпевала из шайки Эбони, моментально вскочили на ноги, окружая мою сестру. На лице самой Эбони не дрогнул ни один мускул. «Да, я всем довольна, спасибо», — ответила она. «А в чем, собственно, дело?» «Тебе отлично известно, что ты сделала», — угрожающим тоном заявила скарлет «Если бы у меня не были заняты руки под носом, Я, скорее всего, оттащила бы ее назад от греха подальше. Я не знаю, как, но ты это сделала. Но теперь этому пришел конец, слышишь?» Эбони слегка подалась вперед и спокойно так сказала, блеснув глазами. «Не знаю, что там, по-твоему, я сделала, но почему ты думаешь, что я не сделаю этого снова?» До своих мест после этого. Мы добирались как в тумане. Скарлетт при этом, не переставая, смотрела в сторону Эбони. Я не думала, что она правильно поступает. И по-прежнему не до конца была уверена, что Эбони действительно виновата в том, что случилось с Мюриел. Ведь пока что Мюриел ничего объяснить толком не может, не помнит. А что, если она просто вышла прогуляться, споткнулась и ударилась головой о камень? Сама. Ариадна в столовой появилась как раз в тот момент, когда мы приканчивали овсянку. Она сразу подошла к нам, и я, если честно, нисколечко даже не удивилась, услышав о том, что её не пустили в санчасть вместе с Мюррел. «Мне сказали, что она слишком слаба», — вздохнула Ариадна. «После этого я целую вечность прождала в коридоре. Но и потом мне мало что рассказали. Наверное, для того только, чтобы поскорее от меня отделаться. Короче, как я поняла...» Сейчас Мюриэл уже вспомнила, как её зовут. А вот что с ней случилось, не помнит. И ещё. Ариадна прикусила губу и, похоже, продолжать дальше не хотела. «Ну что, что?» — нетерпеливо спросила Скарлетт. Ариадна немного помедлила, но потом слова хлынули из неё сплошным потоком, как прорвавшаяся сквозь плотину вода. Они сказали, что нашли её на кладбище. Она судорожно вздохнула и продолжила. И что она ничего не помнит, начиная примерно с полуночи в среду. Скарлетт невольно прикрыла себе рот ладошкой. Я же едва не подавилась ложкой своей овсянки. «Это точно, ты уверена? С полуночи в среду?» «Именно так они мне и сказали», — подтвердила Ариадна. Мой рассудок отказывался этому верить. Неужели проклятие Эбони действительно могло оказать такое воздействие на Мюррел. Лицо Скарлетт цветом и выражением стало похожим на скисшее молоко, и можно было не сомневаться, что моя сестра-близнец сейчас чувствует в точности то же, что и я. В моей тарелке оставалось немного каши, но, посмотрев на нее, я поняла, что не смогу заставить себя съесть хотя бы еще одну ложку. Скарлетт силой хлопнула ладонями по столу и наклонившись вперед, Громким шепотом спросила. «Вы понимаете, что это значит? Ее проклятие могло оказаться настоящим?» Ариадна тяжело сглотнула. Я же решила до последнего рассуждать логически. Нам нужно было сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ведь очень часто вещи, которые на первый взгляд кажутся сверхъестественными, на деле имеют вполне разумные объяснения. Но каким бы это объяснение ни оказалось, я была уверена, что за всем этим стоит Эбони. Она была главным кукловодом. «А может быть, Эбони очень хочет, чтобы все поверили в то, что ее колдовство настоящее?» — возразила я. И для этого она каким-то образом выманила Мюриэл из школы и ударила ее по голове. «Это не суть важно негромко, но твердо сказала Ариадна. «Мы должны остановить Эбони». На этот раз я просто не могла не согласиться. «Ты права», — сказала я, кивнув. «Должны». «Думаю, нам необходимо разузнать, что она замышляет», — сказала Скарлетт и вновь бросила прищуренный взгляд в сторону Эбони. «Да-да, мы должны, должны», — затараторила Ариадна, но ее заставило замолчать появление миссис Найт. Она вошла в столовую, и надо заметить, что никогда я еще не видела нашу директрису такой строгой и решительный. «Тишина!» «Тихо, девочки!» Она хлопнула в ладоши. «Ну, знаете, в одну секунду тишины в нашей столовой не добиться, поэтому прошло какое-то время, пока стихли все разговоры, перешептывания, звяканье посуды, шарканье стульев по полу, и все успокоились, глядя на стоящую в дверях миссис Найт. «Итак», — начала она так громко, насколько ей позволял голос. С прискорбием сообщаю, что произошел несчастный случай с одной из наших учениц. Полагаю, многим из вас об этом уже известно. Спешу всех успокоить, что ее жизнь и здоровье вне опасности. По столовой вновь, словно рябь по воде, прокатились шепотки. И я вдруг заметила, что некоторые девочки выглядят, пожалуй, разочарованными. Что поделать, больше всего в руководе любят драмы. И чем трагичнее будет конец, тем интереснее. Но мне стало известно о случаях издевательства над нашими ученицами. И это может быть связано с несчастным случаем. Слово «издевательство» она произнесла так, словно это было жутким ругательством. «Стукачки!» — негромко прошитала себе под нас Пенни, а Скарлетт, услышав ее, картинно закатила глаза. «Но, девочки, мы не потерпим издевательства в нашей школе!» — воскликнула миссис Найт, стукнув кулаком по своей ладони. «Мы не можем допустить, чтобы пострадал еще кто-нибудь из наших учениц!» Голос директрисы звучал громко, казался твердым, однако я улавливала скрытую в нем нотку отчаяния. В моей памяти промелькнули события последнего года, когда миссис Найт, всячески отрицала темные дела, творившиеся в нашей школе, и изо всех сил старалась восстановить пошатнувшуюся репутацию Руквада. Если до родителей наших учениц дойдут слухи о том, что случилось с Мюрриэл, все старания нашей директрисы уйдут в песок. Дальше миссис Найт принялась клеймить позором тех, кто издевается над своими одноклассницами. «Здесь я почему-то подумала об овсяной каше», А Скарлетт ехидно шепнула, обращаясь к Пенни. «Интересно, она что, глаза каждый раз закрывает, когда ты рядом, чтобы не видеть тебя?» После этого наша директриса завела свою обычную шарманку про то, что все мы должны быть терпеливыми и добрыми друг другу, что нас должна объединять общая мечта о светлом будущем и бла-бла-бла. Тут я, конечно, слушать ее перестала, однако самые последние слова миссис Найт заставили меня насторожиться. «Хочу заранее предупредить вас всех, девочки», с глубоким вздохом сказала директриса. «Если подобные вещи будут продолжаться, мне придется пойти на крайние меры. Любая из вас, уличенная в драке, издевательстве или другом серьезном нарушении дисциплины, будет немедленно исключена из школы. Я не шучу и заявляю об этом совершенно серьезно. Новых неприятностей я в нашей школе не потерплю и не допущу. И могу поклясться, что, произнося эти слова, миссис Найт смотрела не на кого-нибудь, а на меня, Скарлетт и Ариадну. Это мы были у нее первыми в очереди на вылет. Такое недвусмысленное предупреждение не укрылось, и отсидевшие за столом напротив меня Ариадны, Она умоляюще посмотрела на меня, и я без труда прочитала обуревавшие ее сейчас мысли. «Пожалуйста, мы должны остановить Эбони. Любой ценой. Чего бы это ни стоило».